Алиса Князева. Рыжее несчастье для дракона. Глава первая. «Поверить не могу! Ты украла трусы капитана!» «Не ори!» — возмутилась сумасшедшая подруга, из-за которой я скоро умру. «Я же объясняла! Одежда нужна для ритуала!» «Но почему трусы?» «Именно трусы!» Хейли важно кивнула. «Там главные точки влияния, чтобы мужик точно стал твоим. А на какие точки нужно повлиять, чтобы ты перестала верить в эту ахинею?» Я тихо вышагивала, заметая хвостом отпечатки ботинок. Чуткие лисьи уши подрагивали, вылавливая в звонкой тишине шорохи вездесущих крыс. «Надеюсь, мы их не встретим. Хейли, ступающая за мной, их боится, а визг нам сейчас...» «Бабах!» Я резко обернулась, прижимая уши к голове. Ржавое ведро покатилось по пыли в темноту и, будто издеваясь, задевало все металлическое на пути. Этот звук мог расколоть мир пополам и оповестить абсолютно всех, чем мы, две бестолочи, занимаемся. «Прости!» — беззвучно протянула Хейли. «Нас или убьют, либо я умру!» — прошипела я. От разрыва сердца! Некоторое время мы стояли, боясь пошевелиться. Полузаброшенный склад задремал, хотя эхо грохота еще звенело внутри моего черепа. Пахло сыростью и металлом, высоко под крышей тихонечко свистели сквозняки. Кажется, пронесло. Никто не обратил внимания. Одни только пылинки закружили, в косых лучах луны сильнее. Не быть нам с Хейли шпионками. Это ведро наверняка слышали и в соседнем городе. «Можно, конечно, надеяться, что шум спишут на крыс, или на то, что хранящийся здесь мусор сгнил достаточно, чтобы обваливаться сам собой, но...» «Давай вернемся. «Дурацкая была идея!» «Что? Нет! Мы с тобой стащили трусы!» — напомнила Хейли и решительно помотала головой. «Отступать некуда!» «А, уже мы? Не она?» «Просто чудесно!» Помочь однокурснице с ритуалом приворота самое тупое решение в моей жизни. Я нервно дернула хвостом и прислушалась, пока никого. Даже представлять не хочу, что он с нами сделает. А еще меньше понимаю, как мы будем объясняться, если это случится. Сказала сотню раз и говорю в сто первый. Дурацкая идея! Ой, да брось! Хейли толкнула меня плечом. «Последний день в ранге учеников. Завтра первый бой. Вдруг нас убьют?» «Тебе не кажется жестоким привораживать мужика, если тебя убьют завтра?» «Я просто хочу, чтобы этот день запомнился». Она мечтательно улыбнулась. «А представь, ритуал сработает, и Хакан будет со мной. О, он просто пожар ходячий. Ну скажи же, а?» «Разве дракон может не быть пожаром?» «Как я слышала, для общения он открыт. Тебе оно надо?» «Конечно! Это же Хакан!» «Уверена, именно я приручу его!» Я благоразумно не стала комментировать, что я думаю об этой паре, и просто кивнула. «Дракон такими, как Хейли, закусывает, такими, как я, тоже, да и многими другими, в принципе. Но это не мешает армии его поклонниц красть трусы и проводить ритуалы. Нам попался закуток, огороженный ящиками и каким-то хламом. Ценностей тут не водилось. Плохой металл, древние спортивные снаряды, сломанный садовый инвентарь, непонятные коробочки, провода, банки и бутыли. Этот склад считался кладбищем ненужных вещей и воспоминаний. Последним, потому что сюда часто приходили безнадежно влюбленные парочки. «Мы-то здесь по другой причине, но я тоже не хочу ничего вспоминать». Хейли деловито оглядела место. Подойдет. Подруга скинула с плеча рюкзак — вынула свечи и инструкцию. Зачитав ее в который раз, она с энтузиазмом принялась вычеркивать странные завитушки на полу припасенным куском мела, обязательно розового цвета. Детали поиска столь важного атрибута я тоже хотела бы забыть. В том, что магия существует, я не сомневалась, но для оборотней вроде нас она недоступна. Мы меняем облик, и это полезно, если ты тигр или медведь. Много леса сумеет сделать. Хейли в иной форме меня крупнее, но еще менее опасно. А вечи и в армии не место. Магия для высших, влиятельных и, конечно, надменных мира всего. Эльфов. Надеюсь, с ними не встретиться. Мне от людей хватает впечатлений. Хейли закончила свои художества и довольно отерла пальцы. Расставила свечу полукругом, потом достала два вырезанных из бумаги сердца и портрет Хакана из академической листовки. Одна из главных причин его популярности — отсутствие звериных черт. У оборотня всегда есть что-то, раскрывающее сущность. Чешуйки, уши, хвост, клюв вместо носа, особые глаза, как, например, у Хейли с ее горизонтальными зрачками. Глаза Хакана неестественно переливались золотистой радужкой, а в остальном он выглядел как человек. Лицо серьезное, широкая челюсть, безупречно выбрит, губы кривятся в усмешке. Хейли права. Хакан хорош собой, глупо изображать безразличие. На этом снимке он в черной форме, как у нас с Хейли, но на крупных плечах и широкой груди выглядит она эффектнее. Последним из рюкзака показался главный ингредиент – трусы, украденные из прачечной. Ой, так и представляю, как Хакан. «Медленно их снимает». Хейли мелодично, но тихо засвистела, любовно расправляя мужское белье. «Иви, я знаю, что нам запрещено, но ты когда-нибудь видела голых парней?» Вопрос выбил из меня нервный смешок. «Ха, тощий крыс считается? Помнишь, как дожи через окно в душевую закинули? А, как вообще можно сравнивать его и Хакана, крысу и дракона?» Хейли махнула рукой. Самый... Она не договорила, но взгляд скользнул на белье капитана. Несколько мгновений смотрела на него, явно представляя что-то романтично-неприличное, после чего тряхнула светлыми кудряшками. — Так, теперь мне нужна помощь. Держи трусы на весу прямо под лунным светом. — Растяни. Вот так, да. А я... Она достала из кармана свернутую бумажку и пробежалась по написанному взглядом. Я сделала, как сказано. Чем быстрее это закончится, тем лучше. Слава создателям пахнут порошком чистое. У меня бы хвост отвалился, если бы почуяла другой запах. Ох и удивится Хакан, когда не найдет, во что переодеться. Интересно, что придет ему в голову. Потеряли, а вдруг у него не первый раз крадут белье. Хейли, а что если мы не первые? Вдруг он их и не носил никогда. «Твой ритуал сработает?» «Раз они из прачечной, значит, сработает», — авторитетно заявила подруга. И «Я уверена, что мы первые». «Ну, ладно, не сильно уверена, но у меня точно сработает». «Так». Она выставила палец. «Осторожно, с хвостом. Натрусишь туда шерсти, и Хакан в тебя влюбится. Я ревнивая, знаешь ли». Я подняла трусы повыше. «Ты для меня важнее мужиков». «Даже драконов можешь быть спокойно. «О, теперь я точно спокойна!» Хейли покивала. Встав напротив трусов, возвела руки к потолку и торжественно пропела, кружась вокруг себя. «Пчела на мед, луна в компот, а Хакан возлюбленный ко мне придет!» «И свои трусы, наконец, найдет!» Закончил кто-то в рифму с нескрываемым весельем. Низким голосом, напоминающим шипение очень брутальной змеи.